Глава 238. А тем временем бар, расположенный прямо напротив гильдии авантюристов. Барная стойка, обращённая на заднюю часть города Экспе, стала местом отдыха многих огрубелых авантюристов. Блин, я переживаю за братана Юта. Интересно, он в порядке? Один из авантюристов звёздного поколения, Сталики Гай, перед возвращением домой решил немного выпить в одиночку. Гай разорвал все свои прошлые связи с плохими парнями, с которыми водился раньше. Я свято верю в то, что парень, который любит женские попки, не может быть плохим человеком. Конечно, ты тот ещё ублюдок, но я верю, что ты всё ещё можешь измениться. Услышав эти слова Йота, Гари решил бросить свой образ, который использовал ранее, и начать всё с чистого листа. Интересно, как много времени прошло с тех пор, как кто-то по-настоящему верил в него. Эмоции, которые возникали в груди Гая, уже были довольно забыты им до тех пор, пока он не встретил этого мужика. «Йо, Гай! Я как раз искал тебя!» Неожиданно перед Гаем появился худой человек. Этого человека звали Эдвард Уилсон. Являясь одним из двух золотых авантюристов города Экспейн, Гай уже очень давно был знаком с ним. Когда Гай заметил появление Эдварда, его сердце резко подпрыгнуло. «О чем вы? Вы ошиблись!» «Эй, не будь так холоден, или ты уже замыла о моем уникальном навыке разведки!» Гай, услышав слова Эдварда, бросил попытки выдать себя за другого. Он знал этого парня уже довольно давно. Эдвард отличался от обычных и неотёсанных дворян, так как родился и вырос в семье дворян, а также обладал очень уникальным навыком идентификации. Он видел суть вещей, а его сознание всегда было ясным и не затуманенным. Но самым смешным было то, что благодаря своим первоклассным навыкам он достиг звания авантюриста золотого ранга всего за несколько лет, да еще и с первого раза. Если оценивать его с точки зрения силы, то существовало довольно много авантюристов, которые как минимум были равны ему по силе или даже сильнее его. Однако Эдвард еще имел невероятную финансовую силу, полученную вследствие своего происхождения и мощной личной связи. И... Чего тебе надо? Что-то терзает меня смутные сомнения, что тебе просто захотелось встретиться со старым другом. В своё время Гай являлся одним из помощников Эдварда. Он не хотел этого, но противоречить Эдварду, который обладал чуть ли не абсолютной властью в городе Экспин, означало поставить крест на своей карьере авантюриста. С того момента, как Гай начал работать на Эдварда, он полностью утратил свою человечность. Есть человек, от которого я хочу немедленно избавиться. Он убил уже двоих моих драконов, так что я просто не могу простить ему это. Когда Гай услышал это, его словно молнией пронзило. Если вантюрист мог в одиночку справиться с драконом Эдварда, то это определённо был необычный вантюрист. Естественно, что Эдвард захочет избавиться от него. Его зовут Коноя Юта. Всё просто. Тебе нужно превратиться в одну из его девок, а затем выждать удобный момент и избавиться от него. Даже без убийства драконов рано или поздно Юта и Эдвард обязательно столкнулись бы друг с другом. Эдвард был самовлюблённым нарциссом и считал себя лучшим из лучших. Так он жутко не любил, когда другие авантюристы начинали привлекать себе слишком много внимания и уважения. Когда между его идеалом и реальностью возникает слишком большой разрыв, он пускает в ход любые методы, чтобы удалить этот разрыв. Именно по этой причине в городе Экспейн существовало только два авантюриста золотого ранга. «Прости, но я больше не являюсь твоей марионеткой». Когда Гайя попытался отказаться и вернуться к своему занятию, Эдвард в сторону улыбнулся. «Уверен?» решил выступить против меня? Интересно, судьба твоей сестры тебя больше совсем не интересует? Ты о чём? Угая действительно была старшая сестра, хоть они и не были кровными родственниками, но она была очень дорога ему, так как они вместе росли, как сироты в городских трущобах. Я в курсе, что болезнь твоей сестры очень редкая и пришла с востока. Боюсь, что без редких лекарств ей недолго осталось. Насколько я помню, ты стал авантюристом, чтобы заработать на это лекарство и вылечить свою сестру, не так ли? Услышав это, Гай понял, о чём толковал Эдвард. Информационная сеть Эдварда в этом городе была абсолютной. При желании он мог запросто удалить со своего города любое лекарство. Слушай, не говоря уже о том, что это крайне плохая идея, я настоятельно советую тебе держаться подальше от человека по имени Коно Юта. Это было предупреждение Гая чистого сердца. Эдвард был силён. Даже без учёта своих связей и денег, он всё ещё был одним из лучших авантюристов. Гай, который много лет работал с шестеркой Эдварда, знал это, как никто другой. Честно говоря, твое время подошло к концу. Отныне сильнейшими людьми в городе являются братан Кону Юта и Клауд. Мне даже сложно представить, насколько далеко ты находишься от этих двоих. Насколько было известно, Гаю единственный авантюрист золотого ранга, который мог сравниться с Юта, был Клауд Жи Фас. Юта и Клауд. Оба не были известны тем, что границы их силы была неизвестна. Даже если Эдвард был действительно силён, но когда на арену выходили эти двое, то он становился блеклым, сильно отстающим лузером на их фоне. Что ты сказал, Гай? Ха-ха. Эдвард, ты думаешь, я не знаю правды? Думаешь, я не знаю, как ты работаешь? Ты всегда выжидал, когда кто-нибудь сильно ранит монстра, а затем добивал его и свидетели за одно, тем самым увеличивая свою славу, а заодно нечестно заполучив золотой ранг. Или я не прав? Улыбка на лице Эдварда, который был пойман врасплох, мгновенно исчезла. «Заткни рот, Гай!» «Бу-гэ!» -га! Неожиданно Эдвард оказался сбоку от Гая, а тело Гая от удара Эдварда отлетело в мусорную часть бара. «А теперь, Гай, я дам тебе последний шанс. Я дам тебе лишь один шанс. Если ты послушно будешь делать то, что я скажу, то я добродушно закрою глаза на то, что ты сказал ранее». «Я уже все сказал тебе. Ха! Я покончил с темными делами!» Гай решил использовать свой навык трансформации. Этот навык позволял пользователю превращаться в людей, к которым он когда-либо прикасался. Ранее, однако, он работал не только с людьми. Гай превратился в крысу и скрылся в тьме ночи от Эдварда. "Прости, Гай. Это приказ господина Эдварда". Авантюрист, который залеггая заблокировали его путь. Тогда Гай попытался сбежать в другом направлении, но результат был такой же. "Я нашёл его. Он пошёл туда. Найдите его любой ценой. В противном случае сдохнем мы". В ловушке, расставленной Эдвардом, не было дыр. Более половины авантюристов в баре были шестёрками Эдварда, а теперь, Гай, пришло время для наказания. Ты своей шкурой узнаешь, кто является правителем этого города. Похоже, что в этот момент Крыса была поймана в ловушку. Эдвард бежал по улицам, используя свой навык, полностью загнал Гая в угол. Ха-ха, и правда, похоже, что человек, который погряз в возме, не может связаться со своим прошлым, не заплатив свою цену, не так ли? А затем по ночным улицам раздался стон одного человека.